Ребекка сидела всё в той же печальной позе, пока внизу не хлопнула дверь и не послышался шум отъезжавшего экипажа. Когда она встала, и в её глазах сверкнуло странное выражение, злобное и торжествующее. Раза два она принималась хохотать, сидя за работой, потом, усевшись за фортепиано, разразилась такой победоносной импровизацией, что прохожие останавливались под окном, прислушиваясь к её блистательной игре. Тот же вечер... Маленькой женщине были доставлены два письма из Гонтхауса. В одном было приглашение на обед от лорда и леди Стайн на следующую пятницу, а в другом находился листок сероватой бумаги с подписью лорда Стайна на имя господ Джонса, Брауна и Робинсона на Ломбард-стрит. Ночью Родан раза два слышал, как Бекки смеялась. Она предвкушает удовольствие побывать в Гондхаусе и встретиться с тамошними леди, — пояснила она. На самом же деле её занимало множество других мыслей. Расплатиться ли ей со старой Брикс и отпустить её? Или удивить Реглса и отдать ему долг за аренду дома? Лёжа в постели, она перебирала все эти мысли, и на другое утро, когда Родден пошёл по обыкновению в клуб, миссис Кроули в скромном платье и под вуалью поехала в наёмной карете в Сити. Остановившись возле банка господ Джонса и Робинсона, она предъявила документ сидевшему за конторкой служащему, который спросил ее, в каком виде она желает получить деньги. Она скромно сказала, что ей хотелось бы получить 150 фунтов мелкими купюрами, а остальное одним банкнотом. Затем, проходя по улице возле собора Святого Павла, она заглянула в магазин и купила для Брикс превосходное чёрное шёлковое платье, которое с поцелуем и нежными словами презентовала простодушной старой деве. После этого она отправилась к мистеру Реглсу, ласково расспросила его о детях и вручила ему 50 фунтов в счёт уплаты долга. Оттуда она пошла к содержателю конюшен, у которого брала на прокат экипажи, и вознаградила его такой же суммой. «Я надеюсь, это послужит вам уроком, Спейвин», — сказала она. «И к следующему приему во дворце моему брату Сэру Питту не придется ехать вчетвером в одной карете из-за того, что мой экипаж не был подан». Ребекка намекала на прискорбное недоразумение, вследствие которого полковнику едва не пришлось явиться к своему монарху в наемном кэбе. Устроив все эти дела, Бекки поднялась наверх навестить упомянутую выше шкатулку, которую Эмилия Сэдли подарила ей много-много лет назад и в которой хранилось немало полезных и ценных вещиц. В это секретное хранилище она спрятала банковый билет, который выдал ей кассир господ Джонса и Робинсона.